«Хлоя, в Массачусетс?» Идея была не просто смешной. Это казалось самой безумной вещью, что Хлоя когда-либо слышала. «Возможно, нам не придется ехать так далеко», — сказал Дэн. «Нам просто нужно добраться до места, где есть электричество и действительны наши кредитки. Потом мы сможем остановиться в отеле и...» «Пап, мы никуда не поедем!» Милая мы вынуждены, здесь у нас кончается еда. По всей видимости, Дэн говорил серьезно, что было абсолютным безумием. Еда есть в морозилке, и у меня полуфинал сегодня. Ты правда считаешь, что он будет? Да. Тренер Коневский сказал: Тогда перед отъездом мы можем заехать на корта и посмотреть. Нет. «Боже мой, нет!» «Хватит орать!» — простонал Макс. «Господи, Хлоя!» «Папа, у меня полуфинал. И тренировочный экзамен. И Джош. И поступление в Дартмут. И домашка. И Джош. И вчера вечером ты говорил, что все в порядке». «Я знаю, милая. Я просто заново оценил ситуацию». «И что теперь?» Нам что, прятаться в бункере? Как сделали Блэквеллы? А что Блэквелы? Их отец типа сумасшедший выживальщик. Вчера он заставил всю семью отправиться на великах в их загородный дом в Пенсильвании. Откуда ты знаешь? — спросил Дэн. Я видела, как они уезжают. Я... Не стоит вдаваться в детали. Я шла на тренировку, а они мимо проехали. Все пятеро. С собакой и с рюкзаками. Откуда ты знаешь, куда они поехали? У них есть дом где-то в Пенсильвании. У озера или типа того. Куда им еще ехать? Ты знаешь, как туда добраться? Пап, мы не пойдем проситься в бункер к Блэквеллам. Мы с ними даже не друзья. Дэн выглядел немного обиженным. Я дружу с их отцом. Пап, их отец зависает со всякими миллиардерами и рок-звездами. Какими рок-звездами? «Ну, тот чел без фамилии, который занимается благотворительностью в Африке». «Боно?» Наверное. «Пит Блэквелл дружит с Боно?» «И он полный параноик. Если мы заявимся к ним в бункер, он, скорее всего, нас просто пристрелит. Потому что мы не рок-звезды, а Блэквелл и не наши друзья». «Но серьезно, ты знаешь, где это место? Хотя бы город?» «Нет». И даже если бы знала, мы туда не можем поехать, потому что у меня сегодня полуфинал. «Какое-то безумие», — заявил Макс и вышел из кухни с коробкой хлопьев. Хлоя уставилась на отца. Тот зажмурился и глубоко вздохнул. Затем отвернулся от нее к плите. Вода кипела. Дон снял крышку с кастрюли, достал шумовку и принялся опускать яйца из коробки в воду по одному. Хлоя подошла к холодильнику и поискала что-нибудь попить, не отыскав ничего, кроме алкогольных напитков. «Молодец, мама, отличная жизнь!» Она взяла яблоко и уселась за кухонный стол, наблюдая, как отец пялится на кипящую воду. Он выглядел настолько взволнованным, что и у Хлои тревога заметно усилилась. «Мне стоит паниковать? Мы что, будем с голоду умирать?» Дэн покачал головой. «Нет, не волнуйся». «Я буду волноваться за нас, хорошо?» «Ты просто сосредоточься на теннисе и поступлении в колледж, хорошо?» «Хорошо». Дэн снова сосредоточился на кастрюле. «У тебя часы есть?» — спросила на дочери. «Нет». «Уверена?» «Пап, у меня никогда в жизни не было часов». Дэн вздохнул. «Блин». «Что?» «Как я пойму, что яйца готовы?» Дэн проковылял в коридор, как будто едва держась на ногах. Спустя секунду Хлоя услышала, как он затопал вверх по лестнице. Сидя на кухне, в одиночестве Хлоя наблюдала, как под кастрюлей мерцает синий огонек, и пыталась понять, насколько сильно ей следует волноваться. «Что за черт вообще происходит?» Дэн оставил на столе открытый блокнот. Хлоя потянулась за ним, прижала пальцы к страницам. Притянула его поближе и увидела одно единственное число. 36 долларов 75 центов. А это что значит? Джен. Её разбудили крики снизу. Дэн и дети ругались на кухне. Черт, Ай, плохая ночь. во рту пересохло. Джен подташнивала. А головная боль была одновременно обширной. Весь череп ныл так, будто его залили бетоном. И локальный, средоточая острой боли, находилась в сантиметре за носом. Как будто невидимый чертенок сидел у Джен на голове и вбивал ей в лицо строительный гвоздь. А за физическими симптомами, где-то за пределами ее сознания, скрывалось отвращение к себе. Его присутствие означало, что вчера вечером она совершила, по крайней мере, один досадный поступок. А может быть и несколько. В конце концов, Джен все вспомнит. Но сначала ей нужна вода, а затем Тейленол — еще вода и четыре часа сна. Джен заставила себя подняться с кровати. От смены положения голова закружилась. Джен покачнулась, и к горлу подступила волна рвоты, оставив после себя изжогу. Зажимая рукой пересохший рот, Джен прошлепала в ванную и щелкнула выключателем. Ничего не произошло. Потом Джен увидела воду в ванне и вспомнила. Все еще она подошла к раковине, мысленно скрестив пальцы. и подняла ручку смесителя. Ничего. Даже воздух не выходит. Джен застонала и тут же замолчала. Главная боль стала резче. После вкуса я во рту говорила о том, что, скорее всего, прошлой ночью ее вырвало. Джен смотрела унитаз. Сиденье было поднято. В бачке почти не осталось воды. а по краям были заметны точечки рвотной массы. Джен смутно вспомнила, как сидит на коленях рядом с унитазом, а Дэн читает ей нотацию. «Что я? Черт, хуя!» Ненависть к себе породила воспоминания. Коридор на втором этаже, тускло освещенный фонариками. Лицо дочери. Оно то попадает в луч света, то пропадает, и Хлоя рычит на Джен. «О, Господи, я ужасная мать!» Джен взглянула в зеркало. Из него смотрела физиономия алкоголика. В желудке у Джен забурлила. На столике стояла бутылочка обезболивающего. Джен взяла ее и пластиковую чашку, что стояла на краю раковины. Опустилась на колени на коврик. Наполнила чашку из ванны и выпила всю. Набрала воды во второй раз и запила ей три таблетки. Желудку это не сильно понравилось. Джент поднялась на ноги, прошла к шкафчику с лекарствами и достала банку таблеток от изжоги. Прожевывая антацид. она смогла воскресить в памяти еще несколько обрывчатых воспоминаний о прошлом вечере. Хлоя, Дэн, Маргариты. «Соседи. Я не выставила себя полной идиоткой. Не оскорбила кого-нибудь? Кроме дочери. Боже, я ужасна!» Джен проковыляла обратно в кровать и свернулась калачиком на одеяле. Стала думать, как лучше извиниться перед Хвоей, когда вошел Дэн. Джен, притворившись спящей, слушала, как он открывает и закрывает ящики своего ночного столика. Затем Дэн проделал то же самое с ее столиком, совсем рядом с её головой. Джен приоткрыла глаз в самый неподходящий момент. Дэн посмотрел на нее с беспокойством. «Привет». Джен снова закрыла глаза. «Привет». «У нас остался переносной будильник». «Где ты был?» Джен открыла один глаз. Дэн нашел будильник. «Работает», — обрадовался он. «А нет, сейчас точно не четыре утра». Дэн захлопнул ящик, где отыскал часы и стал крутить рычажки на будильнике. Затем просто встал, ставившись на жену, словно физическое воплощение ее совести. «Можно с тобой поговорить? Это важно». Джен села. Боль снова сковала голову. И «Извини». тебе давно извиняться не надо, а вот Хлоя очень на тебя злится. Джен заплакала. Все в порядке», — успокоил жену Дэн, прижимая ее голову к животу и поглаживая по волосам. «Я такая дерьмовая мать». «Ты отличная мать. Просто немного наломала дров. Все в порядке. Со всеми такое случается». Дэн перестал гладить волосы жены. Несколько секунд они оба молчали. «Можно я тебя кое-что спрошу? Серьезно? Черт, вот оно!» «Как ты думаешь, не может ли у тебя быть небольшая проблема с алкоголем?» Джен вспомнила футболку, которую видела в сувенирной лавке в Джерси-Шоре. «У меня нет проблем с алкоголем. Я пью, я пьянею, я падаю. Нет проблем. Ха-ха-ха-ха-ха. «Джен?» Она выпуталась из объятий Дэна и посмотрела ему в глаза. Он не злился. Просто переживал. «Что, если я скажу правду? Ты правда хочешь открыть этот ящик Пандоры? Давай не драматизировать. Был тяжелый день, я просто немного перебрала». Дэн кивнул. «Хорошо». Но извинись перед Хлоей, ладно?» «Конечно». Джен закрыла лицо руками. «Давай немного поговорим о сегодня». Дэн не закончил. «А что сегодня?» «Я подумал, что нам стоит уехать. Сесть на велосипеды и добраться до Уэлфлета или, может, Ньютона. Ты с ума сошел? «Возможно». Я поговорил с детьми и выслушал много критики в свой адрес. Хлоя вообще считает, что у нее сегодня будет полуфинал. Как она собирается добираться до Рамсона? Именно. Но она и слышать ничего не хочет. Так что... Дэн сделал глубокий вдох. Мой план такой. Накормлю детей завтраком и отправлюсь в город. Попытаюсь добыть хоть какую-то информацию. О чем? О том, что происходит. Кто-то же должен уже знать. Ну и поищу еду заодно. Попытаюсь достать всякие походные принадлежности. «Мы идем в поход?» «Я не знаю. Я просто... Нам нужно быть готовыми. Вчера вечером я поговорил с судьей Дистофана. Он считает, что нам нужно уехать. А Хлоя вчера видела, что Пит Блэквилл с семьей на велосипедах отправились в свой загородный дом в Пенсильвании». «На велосипедах? Чокнутые». «Может быть, а может и нет. Я не знаю». но собираясь узнать хоть что-нибудь. А потом мы решим. Пока меня не будет, следи за порядком. Подумай, что мы можем взять с собой. Как нам достать побольше наличных. И не дай детям разгрестись кто куда. Хорошо? Хорошо. Джен нравилось, что у мужа был план. Всегда. Это одна из причин, почему она вышла за него замуж. Постоянное тревожное взвешивание вариантов, присущее Дэну в обычной жизни, раздражало, но в кризисной ситуации это был плюс. «Ты сильно переживаешь?» — спросила мужа Джен. «Обо всем, что происходит?» Дэн на секунду задумался. «По шкале от одного до десяти?» «Давай». «На восьмерку. Увидев реакцию Джен, Дэн изменил свою оценку. «Нет, на семерку. С половиной. Он посмотрел на часы в руке. Надо проверить, готовы ли яйца. И пошел к двери. Какие яйца? Я варю яйца из холодильника. Дети терпеть не могут вареные яйца. Джен их тоже терпеть не могла. От одной мысли ее затошнило. Да, но они хорошо усваиваются. И готовить их можно, не разводя грязь. Дэн? М «Спасибо тебе. За что? За все. За то, что разбираешься со всем этим?» «Пожалуйста. Просто это, наверное, само собой разумеется. Но не нужно сегодня пить хорошо». «Боже мой, нет, ты шутишь?» «Я так и думал. Надеюсь, похмелье тебя не сильно мучает. К сожалению, сильно». «Что ж, я знаю, я этого заслуживаю!» Дэн пожал плечами и сочувствующе улыбнулся. «Твои слова, не мои!» А затем он пошел вниз, оставив ее одну. Джен опустилась в кровать, осторожно, чтобы не раздражать воображаемого чертенка, забивающего гвозди ей в череп, и снова свернулась калачиком. «Что я скажу, Хлоя?» Как мне пережить сегодняшний день? Макс. Макс сидел в своей комнате. Перед ним на столе лежала опустевшая коробка хлопьев. Он вытащил несколько последних крошек с дна пакета и злобно их проживал, раздумывая над тем, где взять еще никотина. Конечно, были проблемы и покрупнее, неминуемый распад общества из-за Эми и полная неспособность его семьи это пережить. Но проблемы эти были настолько глобальными и нерешаемыми, что Макс не мог о них думать дольше двух трех секунд. Психологически проще было сосредоточиться на никотиновой ситуации, потому что с ней как раз разобраться было реально. И хотя неудача будет неприятной, это тебе немедленная смерть от голода. От сигарет Макс отказался. Лайт мистера Станковича зашли неплохо, но сильно напрягли его легкие. Каждый вдох до сих пор сопровождался хрипящим свистом. Добыча сигарет усилий, в общем-то, не стоила. Особенно сейчас, утром, когда накатила новая волна желания покурить. Под рукой у Макса были картриджи от электронной сигареты. Можно открыть один и полизать сыроповидную жидкость внутри. Проблема в том, что это могло его убить. Или нет. Макс не знал, можно ли умереть от никотинового передоза, но ему наверняка станет очень-очень плохо. И Макс подумал, что жидкость из картриджей стопроцентно снимет тягу, но лизать её — это настоящее сумасшествие. Но насколько это верно, Макс не знал. Для ответа на подобные вопросы и был создан интернет. А без интернета Макс был как без рук. К счастью, существовал еще один вариант, если, конечно, оставшихся 17 баксов хватит на покупку жевательного табака. Или как там его называют. Макс никогда его не пробовал. Он даже не знал, как это работает, хотя по названию, наверное, можно было догадаться. Просто кладешь в рот и жуёшь, да? Иначе зачем называть его жевательным? Макс решил вернуться на заправку. Если он не добудет жевательный табак, то можно съездить в библиотеку и поискать информацию о том, насколько ядовита жидкость в картридже. Макс никогда не копался в библиотеках, но это тоже казалось делом простым. Там он сможет узнать и о Эмме тоже. Отец о них ничего не знал. Может, узнав о них побольше, Макс сможет починить их электронику. Может, я смогу починить сигарету или всю электросеть. Может, я спасу мир? Но все по порядку. Сначала желательный табак. Наметив план, Макс решил воспользоваться туалетом. Он пошел в ванную и запер дверь. Окно было приоткрыто. Из него в комнату залетал прохладный ветерок. Похоже, Хлоя недавно покинула здание. Открытое окно было не единственным доказательством. В воздухе витал лёгкий запах освежителя воздуха. А в туалетном бачке почти не осталось воды. Лишь тонкий слой на самом дне. Я смогу смыть без воды в бачке. Макс пожал плечами и устроился на сиденье. Это проблема следующего посетителя ванной, а не его. Дэн. Это все, что у нас есть? Тридцать шесть долларов? Милая, не надо паники. Все будет в порядке», — заверил Дэн дочь, пережевывая вареные яйца. «Как тебе? Достаточно сварилось?» Хлоя поковыряла яйцо с нескрываемым отвращением. «Наверно. Они противные». «Я их люблю с солью и перцем», — радостно сообщил Дэн. «И с острым соусом хорошо. Хочешь табаско?» Дочь отказывалась отвлекаться на кулинарные вопросы. «Пап, серьезно? Что мы будем есть, если у нас нет денег на еду? Милая, у нас полно денег. Мы с твоей мамой много не тратили, у нас куча ресурсов. Тогда почему ты написал 36 долларов? Ты не должна была это читать. Но почему ты это написал? Потому что у нас не так много налички. дан снял очки и протёр за рубашкой. Но это не проблема. Я уверен, что все скоро закончится. Дэн встал из-за стола, согнул ногу, как фламинго, и, опершись на столешницу, принялся растягивать мышцу. Дочь посмотрела на него с недоумением. «Минуту назад ты хотел умолять Блэквелла впустить нас в бункер или ехать на велосипедах к бабушке?» Я слишком остро среагировал. Я прошу прощения. Когда сахара в крови мало, я очень иррационален. Ситуация не настолько печальная. Дэн сменил ногу. «Через несколько минут я пойду в город и узнаю новости. К концу дня у нас будет больше информации». «И что будет, если мы поймем, что нам совсем хана?» «Хлоя, я обещаю, что это все временно. Тебе не о чем беспокоиться, кроме своего тенниса и поступления в Дартмут. И выпускного экзамена. Да и об уроках надо подумать. Именно. Тебе достаточно». Дэн проковылял к дочери и положил руку ей на плечо. «Хорошо. У тебя много забот, сосредоточься на них. А мы с твоей мамой разберемся разберёмся с остальным, хорошо? Хорошо?» Дэн поцеловал дочь в макушку. «И надери всем задницу в Рамсоне. Обязательно. Я вчера просто зажгла. Вот она моя дочь, поэт и воин. Вперед. Дэн прохромал в коридор. мысленно расхваливая себя за отличную актерскую работу. Он сумел изобразить уверенность и оптимизм, несмотря на растущее чувство ужаса, которое грозилось превратиться в панику с тех самых пор, как он услышал новости об отъезде Блэквеллов. Пит Блэквелл был не только красив, богат и обаятелен, он был умен. И последние пятнадцать минут Дэн вспоминал один детский футбольный мяч, где он подслушал разговор Пита и еще одного отца. Дело было после финансового кризиса 2008-го, и Пит раздавал советы по вложению денег. «Вы, ребята, совершаете одну большую ошибку», — говорил Пит. «Вы тянете. Не можете решить, закрыть позиции или нет, поэтому ничего не делаете. И думаете, что просто откладываете решение, но ничего не делать — это и есть решение. Вы стоите посередине дороги, на вас несется грузовик, а вы раздумываете прыгнуть влево или вправо и продолжаете стоять». и вас размазывает по асфальту». Тогда на магистрале Пит Блэквелл принял решение свалить из города как можно быстрее. Он увидел грузовик и прыгнул в сторону. Сегодня Дэн проснулся тоже с намерением прыгнуть, но его семья не хотела следовать его примеру. Более того, жена, дочь и сын заставили его сомневаться в том, что прыгать — это верное решение». Теперь все четверо стояли на дороге и надеялись, что грузовик все-таки не приедет. Дэн попытался выкинуть метафору из головы и направился в гостиную, тщетно надеясь отыскать там корреспонденцию из банка Чейз, которая поможет доказать, что он держит у них деньги. Возможно, и не было никакого грузовика. Может, он просто зря нервничал. Но дрожь в животе заставляла думать обратное. Хлоя. До того момента, как отец предложил ей не паниковать, Хлоя паниковать и не думала. Отключение электричества, конечно, раздражало и даже слегка пугало, но ей не было действительно страшно. Совершенно. Не могло все вот так рухнуть. У Хлои слишком много дел. Но вот папину откровенное вранье вместе с резкой сменой направления с «нужно отсюда валить и ни о чем не волнуйся, моя дорогая», заставило ее нервничать. За минуту мысли Хлои сместились с четкого плана подготовка к экзамену Джош Теннис на более хаотичную, неясную и, честно сказать, парализующую задачу пережить зомби-апокалипсис. Или что там сейчас происходило? Первой жертвой пал аппетит. Потребовалось необычайное усилие воли, чтобы проглотить три яйца в крутую, И это при том, что Хлоя понимала, для тренировки ей необходим белок. Как будто в зомби-апокалипсисе будут играть в теннис. Сосредоточься, Френчи. Помни, что сказал тренер. Действуй, будто все нормально. Никто еще ничего не отменял. Хлоя доедала последнее яйцо, когда по пути в гараж мимо нее проковылял папа. Все в порядке?» — спросил он ее нежно. «Да?» «Совершенно не в порядке. Я тут с ума схожу от нервов». «Отлично. Люблю тебя. Надери всем задницу в рамсоне». «Хорошо. Удачи с зомби-апокалипсисом». Затем Хлоя поднялась в свою спальню и быстро обнаружила, что в ее состоянии сделать тренировочное задание совершенно невозможно. Антонио постриг семь газонов и получил пятнадцать долларов за каждый. На заработанные деньги он купил три графических романа по двенадцать долларов. Почему я потратила семнадцать баксов на этот идиотский фильм в субботу? И зачем я купила попкорн за восемь долларов? Если бы я осталась дома, у меня в кошельке сейчас было бы гораздо больше четырех долларов. «Нужно сказать о них папе. Пригодятся?» «Боже мой, это просто смешно». «Сосредоточься». Каниша выехала из дома в восемь утра в среду и проехала восемьсот сорок восемь километров. Туда, где работали автомобили и телефоны. И где ее не съедят зомби. «Черт, сосредоточься». Потом в комнату вошла Джен. Выглядела она так, будто провела ночь в какой-то канаве, что расстроила Хлою еще больше. «Хлоя, можно я? Я занимаюсь. Можешь отвлечься на секундочку и у меня таймер. Уходи отсюда!» Джена глядела комнату в поисках функционирующих часов и не нашла их. «Где у тебя таймер?» «В голове! Оставь меня в покое!» «Я просто хотела извиниться». «Хорошо, ты извинилась, уходи!» Хлоя злобно уставилась на мать. Но та уходить не собиралась. Просто стояла на месте, готовая расплакаться. «Я знаю, ты расстроена и совершенно справедливо. У меня нет на это времени, пожалуйста, уходи!» Мама сжала челюсти. На секунду Хлое показалось, что она будет спорить. Но мама просто опустила голову и отвернулась. «Извини», — сказала она и вышла из комнаты. «Дверь закрой!» Джен закрыла за собой дверь. Хлоя вернулась к своему заданию. «В стандартной XY-системе координат точку с координатами минус три-четыре переводят... Что, если выпускного экзамена не будет? Вообще, что, если это как в ходячих мертвецах? В «Ходячих мертвецах» никто не сдавал экзамены. Люди были слишком заняты выживанием. Через три вопроса Хлоя сдалась. Положила карандаш на стол и позволила воображению обдумывать возможные сценарии развития событий. Одна вещь стала ясна. Если это зомби-апокалипсис, я не собираюсь проводить его с матерью. К Джошу еще не рано идти. Если рано, я пойду к Эмме. В любом случае, надо отсюда валить. Она встала и направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. На полпути туда до Хлои донеслись отголоски вони. В самой комнате запах стоял такой отвратительный, что ей пришлось закрыть нос рукой. Апокалипсис уже наступил. И располагался он прямо в унитазе.